Глава пятая. Черная весть. Воскресенье, 13 марта, ближе к вечеру. Не успели бандиты перетащить и половины изуродованных трупов со двора в ледник, упоминавшийся доктором, как получили очередную черную весть. Ястребиная, прибыла Нива, украшенная прожекторами, защитными дугами, подножками по обоим бортам и многочисленными другими наворотами. Корпус автомобиля покорился на катках от джипа «Чероки», прозванного бандитами «Широким». Когти торчали из корпуса сантиметров на 15 с каждой стороны, и оставалось лишь гадать, как мотор объемом в 1,6 литра сдвигает конструкцию с места. Буквально вывалившийся из него водитель сообщил столпившимся вокруг боевикам, что Леха Ветряков Отдал концы. Это была та еще новость. Двор захлестнули вопли, которые сделали бы честь римскому амфитеатру времен императора Нерона. Андрей, не отрываясь, следил за бандюками. Там полная каша, пацаны, надрывался новоприбывший, чтобы перекричать остальных. Конкретная, те засранцы, за которыми мы гнались, себя подорвали нахрен, граб валилась и похоронила их всех. Всех, бля, засыпала! Короче, тушите свет!» «А мой брат!» — через толпу протиснулся похожий на маджахеда боевик, помогавший перетаскивать трупы. всем крышка! Я ж сказал!» После этих слов маджахед завыл, схватившись за притый череп, и исчез из поля зрения Андрея, очевидно, опустившись на корточки. На ступеньках показался Банифацкий. Он был боледен и, похоже, растерян, а радиосвязь с Ветряковым прервалась около часа назад. Бонник решил из-за грозы. Теперь открылась истинная причина долгого молчания Лени. Он очутился там, откуда нельзя дозвониться ни через спутник, ни по кабелю. Наших десятка полтора полегло. Ну и всех тех крыс, ясное дело, тоже в лепешку к чертям собачьим. Манифадский сразу засобирался, чтобы на месте во всем разобраться. Не прошло и десяти минут, как кавалькада из трех машин укатила к пещерному городу, которого Андрей никогда в жизни не видел, но о котором, за истекшие несколько часов, наслушался предостаточных, как правдивых так и явно выдуманных историй. Оставшиеся под предводительством качка и горомилы в камуфляже боевики вернулись к трупам, которые оставалось еще перетащить в ледник. двор уже бомбардировали капли, тяжелые и холодные, как ртуть. Небо над головой стало черным, будто вода в проруби, и обещала потоп. Банифацкий, перед тем, как усесться в машину, бросил косой взгляд на трупы и распорядился, чтобы их убрали внутрь. Бандиты, матерясь, взялись за дело. Доктор куда-то исчез, Маджахида бандура разглядел в углу под стеной. Тот сидел на корточках, точно погруженный в нирвану йог. Андрей в глубине души опасался, что подобное состояние завершится взрывом гремучей смеси, которая в нем, вероятно, копилась с каждым сдавленным стоном. Предположение подтвердилось в ближайшие десять минут. Короче, боевики, корча из себя глухонемых, с хмурыми, небороницаемыми лицами, продолжали таскать трупы, а разговоры почти прекратились. Когда очередь дошла до трупа волыны, маджахет будто с цепи сорвался, а разогнувший, словно соскочивший о скреплении поружина он принялся пинать безответное тело ногами обутыми в тяжелые армейские ботинки. Вовчику было все равно. Зато державший его подмышки качок с проклятиями разжал руки. Волына упал, глухо ударившись затылком о землю. «Какого черта, Джаба!» взорвался здоровят и попытался оттолкнуть Маджахеда. «Пошел нахер, да!» Маджахед выглядел настолько невменяемым, что парень отшатнулся. «Оны убили моего брата!» «Я-то здесь при чем?» Здоровяк дул на ушибленный палец. «Ноготь из-за тебя сломал!» «Я-то бы голову сломаю!» Заверил Маджахет, барыжа слюной. «Кончайте базар, пацаны!» Подключился к конфликту Гарамила в камуфляже, и тут кто-то из боевиков на беду вспомнил об Андрее. «Тут один из них живой!» «Где?» — корыкнул Маджахет. В подвале сидит, уточнил бандит с залысинами по кличке мурик. Живой, да? Переспросил Маджахет и матернулся. Очень хорошо. Значит, сейчас мертвый будет. Андрей отпрянул от окна, догадываясь теперь, что испытывает зритель фильма ужасов, переброшенный злой силой из теплого кресла по ту сторону экрана финальную сцену ожившими мертвецами, мечтающими полаками со свежатинкой. Бандура заковалял к двери, проклиная свой гипс. Сыря спешил. Дверь была на замке, но ключа, чтобы обломать скважине, у Андрея, естественно, не было. Как и подходящие железяки, чтобы заклинить замок. Внутри дверь не была оборудована ни засовами, ни щеколдами, которые бы позволили запереть ее, а возводить баррикады ему было нечего. Следовательно, истекали его последние минуты. Не оставшиеся у него минуты измерялись количеством ступенек в подвал и длиною коридора. Андрей подумал, что этот путь не займет у палачей много времени». Поскольку оружия у него не было, не оставалось ничего другого, как ждать развязки, либо с гордо поднятой головой, либо забившись в угол. Бандура, хромая, отступил к окну. Через несколько минут коридор загудел от топота. Дверь задрожала под неистовыми ударами, но выдержала первый напор, и Бандура горячо возблагодарил невидимого сварщика, в свое время приварившего металлические петли к стальной коробке и не поскупившегося на электроды. Стойте, мужики! крикнул кто-то, и Бандура, кажется, узнал голос Жорика. Стойте! Так не пойдет! Оба граблю, убью! предупредил Маджахет. Отвечаю! Вослав сбегневович голову снимет, перегрозил Жора. Уезжая, Банифатский поручил ему приглядывать за порядком. Теперь приходилось отдуваться. Впрочем, пытаться остановить распаленных бандитов именем Бонника было все равно, что тушить лесной пожар при помощи детского пластикового ведерка и совка, годящегося, чтобы забавляться в песочнике. «Ложил я на Бонника!» — сорычал маджахет. За дверью послышалась возня. Очевидно, боевики сцепились друг с другом. Маджахед был сложен как борец, но и Жорик не производил впечатления Дистрофика. Потасовка быстро переросла в драку. На беду Андрея. Большинство боевиков приняли сторону Маджахеда. Всем хотелось крови и зрелищ, отдолбаной долбанный бывший и Жора... Только мешал, пытаясь под ногами. Жажда мести, охватившая бойцов Ветрякова, находилась в прямо пропорциональной зависимости с расстоянием от Ястребиного до пещерного города. Они ничем не рисковали, собираясь отыграться на узнике, а потому были настроены более чем решительно. Жорика оттеснили в сторону И он выбыл из игры. Бандура по другую сторону двери больше не слышал его голоса, оставшись один на один с бандитами и липким ужасом, парализовавшим его как яд паука, незадачливую муху. Штурм двери возобновился с новой силой. В ход пошла кувалда, очевидно, принесенная кем-то из колодовки. Удары разносились по всему дому, но сердце Андрея, казалось, ухало еще громче. Он не тешил себя иллюзиями, понимая, что пришел конец. Сработанная на совесть дверь упорно не хотела поддаваться, как не усердствовали пытавшиеся ее сломать бандиты. Один мощный удар следовал за другим, а она продолжала висеть, искореженная, но не Затем Андрей услышал, как кто-то в коридоре, вероятно, маджахет, завопил от боли, упоминая пальцы которую он расшиб кувалда вывалилась из рук и громко звякнула ударившись о бетонный пол наступило временное затишье боевики переводили дух стоя под дверью кто то наиболее предприимчивый побежал за ломом чтобы выдавить зловредный замок и еще кто то предложил воспользоваться динамитной шашкой из запаса ветрякова который по-другому рыбачить не умел и не хотел. Но зло виртуозному специалисту по части удочек из закидушек Бонифацкому. Но это было уже слишком. Вариант подрыва двери отвергли, никто не собирался повредить особняк. Наконец, один из бандитов вспомнил о ключах, и <связь> выяснилось, что они должно быть у дока. «Сбегай, возьми, слушай!» — распорядил сама Джахет. — Чтоб ты сдох, — пожелал ему Андрей. — док не даст, — возразили маджахеду. — Силой забрат, — взбесился маджахед, после чего возникло некоторое замешательство. Доктора пользуются определенной неприкосновенностью, в особенности среди тех, кто по роду занятий в любой момент рискует очутиться на операционном столе. Наконец, двое или трое головорезов поспешили за доктором, который, скорее всего, находился в противоположном крыле дома, заботясь о раненых». Прошло еще 10, быть может, пятнадцать минут, показавшихся заданному в угол Андрею несколькими столетиями. Прежде чем вернувшиеся бандиты разочарованно сообщили товарищам, что док велел им убираться, и, конечно же, никаких ключей не дал. Известие привело Маджихидов в неистовство, и он клятвенно пообещал выпустить доктору «Вануше Кишки!» сразу после того, как с Андреем будет покончено. Штурм двери возобновился с новой энергией. Теперь кто-то молотил кувалдой по замку, и тот, в конце концов, не выдержал. Сердечник полетел в комнату, как выпущенный из катапульты снаряд — Изувеченная дверь распахнулась, в келью ворвались боевики. В узком проеме возникла давка, но она лишь отсрочила экзекуцию, подарив Андрею еще пару мучительных секунд. да его!» — завопил кто-то. Бандуру повалили на пол и начали яростно пинать ногами. Ха он извивался, как червяк. Потом чудовищная боль пронзила поврежденное плечо, отодвинув все на второй план. Даже страх. Пара тяжелых ударов пришлась в голову, и они стали своеобразным наркозом. Прежде чем окончательно отключиться, Андрей услышал несколько выстрелов. Они донеслись издали, словно где-то в другой комнате показывали фильм, и там кто-то в кого-то стрелял.